И особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала, только Едигей один на свете, близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека — хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом. — Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они вошли в будку. — И ты садись, — сказала она мужу. Они сели. Что случилось? Казангаб умер. Когда? Да вот только что заглянула, как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте. И только борода торчком как-то задралась кверху. Подхожу, к казаке говорю, казаке, может, вам чаю горячего? А он уже. Голос ее присекся, слезы навернулись на покрасневшие и истончившиеся веки, и, всхлипнув, укубала тихо заплакала. Вот как оно обернулось под конец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 Пусть дознать. Да Ты поняла меня? Так и скажи. Скажу, скажу, отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. дети то его. Вот те на. Надо же им первым долгом весть послать. А то как же? Отец умер. При этих словах Едигей нахмурился отчужденно, еще больше посуровил. Не отозвался. «Какие не есть, но дети есть дети», продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.